Вовец сидел на корточках, привалившись спиной к стене. Холодный бетон приятно студил ноющие ранки. Вовец отдыхал. Он здорово вымотался и перенервничал. Каждая мышца, каждая жилка и косточка уставшего тела требовали отдыха или хотя бы передышки. Он положил обрез себе на колени и не собирался вставать до тех пор, пока банда сама не проявится. Между клеток возник нерешительный шеломов. Нелепым бабьим жестом одернул подолу левой рукой. Вовец хмыкнул. Зачем прислали придурка на этот раз? Тот боязливо приблизился, запереминался, в глазах смертельная тоска и ужас. Вовец устало посмотрел на него. Слушай, я вот гляжу и удивляюсь. Что ты за человек такой? Почему ты с ними, а не с нами? Видишь, какая у меня берданка. Я же их всех перестреляю рано или поздно. А ты сначала перестреляй, а потом говори. Лицо Шеломова исказилось болью. А я не могу, я боюсь. Я смерть видел ближе, чем тебя. Я тоже. Вовец поднялся, повел плечами, разминаясь. Ладно, говори, зачем опять прислали? Не сам же по себе ты заявился. Шеломов сделал непонятный жест левой рукой, но вовца не глядел, топтался с неопределенными намерениями но близко не подходил. — А в руке у тебя что? Ну-ка дай сюда. Шеломов покорно протянул проволочную петлю. — Меня, что ли, душить собрался? — Нет. Побледневший Шеломов даже заикаться начал. — Они приказали, но я бы не стал. — Вот честное слово, не стал бы. Только не забирай. Если заберешь, он меня убьет. На глазах у Шеломова выступили слезы. Они же и все, не понимают ничего. Вот как? Эта новость меняла дело. Вовец решительно вырвал из рук Шеломова проволочную давку. Дело принимало лихой оборот. Человек под кайфом не знает ни боли, ни страха, ни жалости, ни усталости. Нередко на короткое время у него обостряется ум и все чувства. Потом, когда действие наркотика кончится, он упадет без сил, страдая от жажды и боли во всем теле. Но это потом, а сейчас надо нанести упреждающий удар, вырвать инициативу из рук врага. Вовец взял обрез на изготовку, взвел курки и облайной пестами побежал вдоль длинного ряда клеток. Но и Шеломов, как привязанный, кинулся следом, что-то не членораздельно крича. «Вот козел!» – подумал вовец. «Выдается с потрохами. Он развернулся и ударил Шеломова ногой в живот. Тот хрюкнул и опустился на пол, скуляя и подвывая, а вовец тут же нырнул в узкий проход между клеток. Вонючее темное пространство поглотило его. Из-за сетки блеснули красным светом круглые глаза, заставив его вздрогнуть. Вовец овец зло хлестнул с обреза по тонкой сетке и порвал ее. Мгновенно пришло решение. Задрав ногу, вставил носок ботинка в затрещавшую дыру, оттолкнулся посильнее, Проволочная удавка повисла на руке, а ладонью он схватился за край крыши трехэтажного блока клеток. Забросил на крышу обрез. Ухватился второй рукой. Подтянуться и выбраться наверх было делом нескольких секунд. Некоторое время он лежал, отдыхая и внимательно вглядываясь в окружающий сумрак. Впрочем, здесь наверху темнота не была столь густа. С небес лился тихий пепельный свет, серебря дощатые крыши клеток. Вовец окинул взглядом этот лабиринт и усмехнулся. Похоже, ему удалось исчезнуть из поля зрения врага. Он поднялся и пошел по крыше. Если бы верх был железным, он непременно загремел бы. И несмотря на тявканье скулежа зверья, его запросто могли бы услышать. А так он бесшумен и невидим. До соседнего ряда клеток, чуть больше метра, можно перешагнуть. Вовец перешагнул. Это оказался наружный ряд. За ним были стенкой, симметрично расположенные справа и слева выхода коридоров. Сюда следовало поглядывать. Вовец присел, осторожно выглянул. Вдоль клеток крался человек, выставив перед собой огромный мясницкий нож. Он приближался довольно быстро. Голова белела, закутанная в белой тряпке, словно в челму. Наверное, именно ему заряд дроби содрал скальп. Вовец прикинул расстояние сверху вниз, прощупал проволочную удавку. Ничего, проволока ровная, должна сказить легко, затягиваться надежно. Он положил обрез на крышу и сам улегся чуточку наискосок. Бандит приближался, слегка сгорбившись, как боксер в боевой стойке. Длинный и широкий нож он держал перед собой острием вперед. Вот он уже точно под вовцом. Выставив на край крыши голову и правое плечо, вовец плавным движением опустил вниз руку и будто рыбу с очком поймал петлей голову врага. Резко потянул назад и вверх намотанную на руку проволоку. Он не глядел вниз. Откинувшись назад, всем телом своего довольно тщедушного тела пытался удержать и подтянуть кверху бьющегося в агонии человека. Проволока больно резала ладонь, и он, схватив ее другой рукой, тянул что есть сил, стараясь терпеть все усиливающуюся боль. Тыльной стороной кисти оцарапался что-то торчащее из досок крыши. И Это оказалась шляпка большого гвоздя, не забитого до конца. Она вылезала больше, чем на сантиметр. Вытянув проволоку сколько только смог, вовец захлестнул ее вокруг гвоздя и быстро дважды обмотнул вокруг. На том конце внизу дергался в присмертной муке задыхающийся бандит, и вовец заклинал и молил Господа Бога, чтобы проволока выдержала, не лопнула. Он выпутал ладони и тщательно закрутил проволоку вокруг гвоздя, Заплел надежно. Потом выглянул и увидел, как в слабом свете, падающем из выходов коридоров, бьется внизу зарканенный за бандит. Тот царапал себе горло, пытаясь избавиться от смертоносной проволоки. Ноги его подгибались, он проседал, туго натягивая проволоку, и тут же подскакивал, судорожно дергаясь всем телом. Валился на бок и запрокидывал голову. И тогда вовец видел, как блестят его мокрые выпученные глаза и раскрытый рот, Полной серой пены. Липкие слюни поблескивают на подбородке. Вовец отвернулся окинул взглядом пространство, скупо освещенное бледным светом. Больше здесь никого не было видно. Он подхватил обрез и, пригнувшись, пошел по пригибающимся доскам крыши. Что-то просвистело над головой, что-то большое. Потоком воздуха взъерошило волосы. Вовец не успел ничего понять, как сильный удар в висок едва не сбросил его на пол. В глазах вспыхнули разноцветные пятна, голову наполнила резкой боль, уши заложило колючим звоном, все тело сделалось ватным, непослушным. Вовец, почти теряя сознание, упал на четвереньки. Он понимал, что это конец, сейчас он умрет, или его добьют через несколько мгновений. Ему показалось, что время остановилось, навсегда и он судорожным, бессознательным движением нажал спусковой крючок. Отдачей вывернула руку, ослабевшая ладонь разжалась, и обрез выпал. В этом месте блок звериных клеток стыковался с другим, таким же трехэтажным блоком. Стояли они не очень плотно, и в довольно широкую щель между ними провалился обрез. Застрял в полуметре от верха. Вовец оказался безоружным, а в него по-прежнему летели тяжелые угловатые предметы, Ему попало по спине, ногам, в плечо, но сознание начало проясняться, и вовец попытался как-то уйти из-под этого обстрела. Поскольку бросали слева, он откатился вправо и сорвался с крыши вниз. Ему удалось схватиться за край, но это всего лишь задержало падение. Впрочем, заодно позволило восстановить ориентацию в пространстве. Только поэтому вовец приземлился на ноги, хоть и не очень удачно, поскольку толком не сгруппировался не сумел сохранить равновесие и упал на спину. Приходя в себя, стал подниматься, туго соображая, что же с ним произошло и какие действия необходимо совершить. Рука наткнулась на металлический ящик. Вовец не сразу понял, что это такое. Потом дошло, выдвижная кормушка. Очень удобное приспособление. Выдвинул из клетки, отсыпал корма или кусок холодца бросил и снова задвинул внутрь. А бандиты нашли им еще одно применение. Они вытаскивали эти ящички-кормушки и бросали в овца. Он потрогал опухший липкий висок. Кровь. Держась за клетку, с трудом поднялся. Перед глазами все плыло. Не было сил шага ступить. Из клетки шел отвратительный запах, что тоже не бодрило. Вовец постоял, закрыв глаза. Он прекрасно понимал, что надо сматываться, пока его не угробили отлепился от сетки и, шатаясь, побрел прочь. Полностью в сознание пришел резко, неожиданно для себя самого. Звон в ушах разом прекратился, в ногах появилась твердость и уверенность. Огляделся. Впереди освещенный коридор, а сзади подбегает мужик. В каждой руке держит по железной кормушке. Вовец среагировал мгновенно, вырвал из ближайших клеток каждой рукой по кормушке и стал ждать. Ящички были явно заводского происхождения и предназначались для каких-то производственных целей. Изобретательные звероводы приварили к ним железные скобки вроде дверных ручек. Получилось очень практично. Вовец держал кормушки за ручки и пробовал сложить в голове план предстоящей схватки. Размер стальных коробок был невелик, всего примерно 20 на 30 сантиметров. Зато увесистый, поскольку сделанный из трехмиллиметрового листа.